новый генерал языческого ордена. В то время, как лавольёр и король имешивали в первом признании печали прошлого, счастье текущей минуты и надежды на будущее, Фуке, вернувшись домой, то есть в апартаменты, отведённые ему в замке, разговаривал с Рамисом обо всём, тон, чем король в данную минуту пренебрегал. «Скажите мне, — начал Фуке, усадив своего гостя в кресло и сам, усевшись рядом, «скажите мне, господин Дорбле, как идут дела в Бель-Иле. Есть у вас оттуда какие-нибудь известия?» «Господин суперинтендант, — отвечал Арамис, — «там все идет согласно нашим желаниям. Все расходы оплачены, ни один из наших планов не обнаружен». «А гарнизон, который король собирался поставить там, — Сегодня утром я узнал, что он прибыл туда уже две недели назад. А как его там приняли? Прекрасно. Что же стало с, с прежним гарнизоном? Он высадился в Сарзо, и оттуда его немедленно отправили в Кемпер. А новый гарнизон? Он сейчас наш. Вы уверены в том, что говорите, епископ? Уверен. И вы сейчас узнаете, как все это произошло. Но ведь из всех гарнизонных стоянок Бель-Иль... самое худшее. Знаю и действую сознасно с этим. Теснота и отрезанность от мира нет женщим, нет и горных домов а в наше время, прибавила Рамис со свойственной только ему одной улыбкой. Жаль видеть, до чего молодые люди жаждут развлечения, и следовательно, до чего они бывают расположены к тому, кто даёт им возможность поселиться. А если они будут развлекаться в Делиле? Если они будут развлекаться благодаря королю, они отдадут сердце королю. Если же они будут скучать благодаря королю и развлекаться благодаря господину Фукэ, они полюбит господин на Фукэ. А мы предупредили моего интенданта, чтобы немедленно по их прибытии Нет. Мы дали им поскучать с недельку, а через неделю они взвыли, сказав, что прежние офицеры имели больше развлечений, чем они. Тогда им было сказано, что прежние офицеры умели завязать дружбу с господином Фуке, и что господин Фуке, видя в них своих друзей, приложил все старания, чтобы они не скучали в его владениях. Они задумались... Ну, интендант тот же же прибавил, что, хотя ему и неизвестно распоряжение господина Фуке, он всё же достаточно знает своего господина и с уверенностью может сказать, что каждый дворянин, состоящий на службе короля, интересует его, и хотя новоприбывшее неизвестно ему, он готов сделать для них то же, что делал и для других. Чудесно. И надеи и обещания были приведены в исполнение. Ведь, вы знаете, я не хочу, чтобы от моего имени давались пустые обещания. После этого в распоряжении офицеров были представлены два судна и лошади, им были вручены ключи от главного здания, и теперь они устраивают там охоты и катаются с бель-ильскими дамами, по крайней мере, с теми из них, которые не боятся морской болезни. Ну а солдаты... всё относительно, вы понимаете. Солдатам дают вино, превосходную пищу и большое жалование. Значит, мы можем положиться на этот гарнизон. Хорошо. А что доследует, что если каждые 2 месяца он освободят, меняют гарнизон? то за два года вся армия перебывает в Белиле, тогда за нас будет не один полк, а пятьдесят тысяч человек. «Я хорошо знал, — сказал Фуке, — что никто, кроме вас, господин Дербле, не может быть таким драгоценным, таким незаменимым другом, но...» При всем этом прибавил он со смехом, «Мы забываем нашего друга Дювалона. Что с ним?» «В течение трех дней, которые я провел в Сен-Манди, я забыл обо всем на свете, признаюсь». «Ну, да я-то не забыл», — сказала Ремис. «Портос в Сен-Манди, его там ублажает как нельзя лучше. Кормят изысканно, подают тонкие вина. Я достал ему пропуск в маленький парк, открытый только для вас одного. Он им пользуется». Он начинает упражнять свои мышцы, сгибая молодые и ломая старые дубы, как Милон Кротонский. А так как в парке нет львов, то мы, вероятно, застанем его невредимым. Наш Портос — храбрец. Милон Кротонский, греческий атлет, живший в VI веке до н.э., оставался шесть раз победителем на Олимпийских играх. Однажды, когда сломалась одна из колонн, поддерживавших потолок здания, атлет удерживал колонну до тех пор, пока все не вышли из помещения. По преданию, Милон Критонский в старости не смог руками расщепить ствол дерева, и его руки оказались зажатыми между двумя половинками ствола. Беспомощный Милон Критонский был съеден львами. Да, но тем временем он соскучится. Придётся расспрашивать Он ни с кем не видится, но ведь он же чего-нибудь ждёт, на что-нибудь надеется. Я внушил ему одну надежду, и он живёт ею, какую же? Быть представленным королю. О, -о, О, в качестве кого же? В качестве инженера Белиля, чёрт возьми. Значит, теперь нужно, чтобы он вернулся в Белиль, обязательно Я даже думаю отослать туда его как можно скорее. Портос — представительная личность. Только Д'Артаньян, Атос и я знаем его слабости. Портос никому не доверяется. Он исполнен достоинство. На офицеров он произведет впечатление Паладина времен крестовых походов. Он напоит весь главный штаб не пьянее, а сам и станет предметом общего удивления и симпатии. Затем... Если бы на амбана было какое-нибудь приказание, портос воплощённый приказ. Всякий вынужден будет исполнить то, что он пожелает. Так отлить его. Это как раз то, чего я хочу, но только через несколько дней, ибо мне нужно сказать вам одну вещь какую. Я не доверяю Дортеньяну. Как вы могли заметить, его нет, Фонтебло, а Дертанян никогда не уезжает попусту. Поэтому теперь, покончив со своими делами, я постараюсь узнать, что за дела у Дертаняна. Вы всё уладили? Да. И с Ливиццу? Хотелось бы и мне сказать тоже. Надеюсь, что у вас нет никаких беспокойств. Хмм. В таком случае, сказал Арамис со свойственной ему последовательностью в мыслях, в таком случае мы можем подумать о том, что я говорил вам вчера по поводу малютки какой? По поводу дела Вальяр. Ах, правда. Вам не противно приударить за этой девушкой. Этому мешает только, ну, Что? Моё сердце занято другой. И я ровно ничего не чувствую к этой девушке. Ужасно, если занято сердце в то время, когда так тошна голова. Вы правы. Но вы видите, что под первым же вашим словом я всё бросил. А тут вернёмся к Малютке. Какую пользу говорит в том, чтобы я занялся ею? Видите ли, говорят, что король заинтересовался ею. А по вашему это неправда? Ведь вы всё знаете. Я знаю, что король внезапно переменился. Ещё третьего дня он пылал страстью к принцессе, и несколько дней этому разряд принц жаловался на это королеве матери.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 краели на принцессы. Знаете ли вы, что в любви называют прикрытием? Конечно. Так вот, мадмуазель де Левельер сложит прикрытием принцессы. Воспользуйтесь этим положением вещей. Раниное самолюбие облегчит победу тайной королеи и принцессы. Будут в руках малютки. А вы знаете, что умный человек делает с тайнами? Ну как подступиться к ней? И это спрашиваете вы меня, а вы, сказала Рамис. Спрашивай, потому что у меня нет времени заниматься ею. Она бедна, скромна,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 Небудьте ли вы добры написать несколько слов, сказал Арамис, подавая Фуке пиров. Фуке взял его. Диктуйте, сказал он. Моя голова до того занята другими делами, что я не в состоянии написать двух строчек. Идёт, согласился Арамис. Пишите, и он продиктовал. С ударением я видел вас и не удивитесь, что я нашёл вас красавицей.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 Я думал, что он заговорит со мной о празднике. Во! И что же? Он не заикнулся о нем. Заговорит еще. Вы считаете короля очень жестоким, дорогой Торбле? Не его. Он молод, следовательно, он добр. Он молод, следовательно, он слаб и подвержен страстям. И господин Кольбер держит в своих грязных лапах его слабости и его страсти. Вот видите, вы боитесь его. Я не отрицаю. В таком случае я пропал. Вот как? Я пользовался влиянием у короля только благодаря деньгам. Ну так что же? Я разорен? Нет. Как нет? Разве вы знаете, мои дела лучше меня? Может быть. А что... То, если он потребует от меня этого праздника, вы дадите его, а деньги? А разве их у вас когда-нибудь не хватало? Ой, если бы вы знали, какой ценой я достал последние деньги. Следующая сумма не будет стоить вам труда. Кто же мне ее даст? Я. Вы дадите мне шесть миллионов? «Что вы говорите?» «Шесть миллионов!» «Если понадобится, то и десять!» «Право, дорогой Дербле!» — сказал Фуке. «Ваша самоуверенность пугает меня больше, чем гнев короля. Пустое!» «Кто же вы такой?» «Кажется, вы меня знаете. Я ошибаюсь в вас. Чего же вы хотите?» Я хочу видеть на троне Франции короля, который был бы предан господину Фуке. И хочу, чтобы господин Фуке был предан мне. "О!" -о, -о воскликнул Фуке, пожимая руку Арамиса. "Что касается моей преданности, то я весь ваш, но, дорогой Дербле, вы строите иллюзии. Относительно чего? Никогда король не будет мне предан." Мне кажется, я не сказал вам, что король будет вам предан. Напротив, вы только что это сказали. Я не сказал «теперешний король». Я сказал «король вообще». Разве это не все равно? Нет, это совершенно разные вещи. Не понимаю. Сейчас поймете. Предположите, что королем у нас не Людовик IV. 14-й. Неудавик 14-й. Нет, а человек всецело зависящий от вас. Вот это немыслимо. Даже обязанный вам троном. Вы с ума сошли. Только Людовик 14-й может сидеть на французском престоле, и я не вижу никого, кто бы мог заменить его. А я вижу Разве что принц, брат короля, сказал ФКС с беспокойством поглядывая на Арамиса: "Но принц нет, не принц. Как же вы хотите, чтобы принц не королевской крови, как вы хотите, чтобы принц, не имеющий никакого права, мой король или вернее, ваш король, будет обладать всеми необходимыми качествами? Поверьте мне, Берегитес, господин Дёрбле, берегитес, вы подвергаете меня в трепет, у меня голова идёт кругом. Арамис улыбнулся. Какой однако пустяк подвергает вас в трепет. Повторяю, вы меня пугаете. Арамис снова улыбнулся. Вы смеётесь, спросил Фуке. Придёт время, когда вы тоже посмеётесь. Теперь же я должен смеяться один. Объяснитесь. Когда придет время, я объясню вам все. Будьте спокойны. Вы не апостол Петр, а я не Христос. Однако я скажу вам, маловерно и зачем ты усомнился. Ах, Боже мой, я сомневаюсь. Я сомневаюсь, потому что ничего не вижу. Значит, вы слепы. В таком случае я обращусь к вам не как к апостолу Петру, а как к апостолу Павлу. Наступит день, когда глаза твои откроются. О, как я хотел бы верить, сказал ФК. Вы не верите? Ведь я 10 раз провёл вас над бездной, в которую вы один не зверглись бы. Ведь из генерального прокурора вы сделались интендантом, из интенданта первым министром, из первого министра дворцовым мэром. Нет, нет, прибавил Арамис со строением изменной улыбки. Нет. Вы не можете видеть и значит, не можете верить. С этими словами Арамис встал, собираясь уходить. Одно только слово сказал ФК: "Вы никогда ещё не говорили со мной так. Не выказывали такой уверенности или лучше сказать, такой дерзости?" Для того, чтобы говорить громко, нужно иметь свободу голоса, и она у вас есть, да? С каких же пор? Со вчерашнего дня. О, господин Дербля, берегитесь, вы слишком самонадеен. Как же не быть самонадеенным, имея в руках власть? Так у вас есть власть? Я уже предлагал вам 10 миллионов и снова предлагаю их. Возволнованный Фуке тоже встал. Ничего не понимаю. Вы сказали, что собираетесь свергать королей и возводить на трон других. Я должно быть с ума сошёл, или мне всё это послышалось? Нет. Вы не сошли с ума, я действительно сказал всё это. Как же вы могли сказать подобные вещи? Можно с полным правом говорить о низвержении тронов и о возведении на них новых королей. Когда стоишь выше королей и тронов земных, так вы все могуще, восклицал Фук. Я сказал вам это и снова повторяю, отвечал Арамис дрожащим голосом, глаза его блестели. Фук в бессилии опустился в кресло и сжал голову руками. Арамис нескольким мгновением смотрел на него, словно ангел человеческих судеб, взираящий на простого смертного. Прощайте, произнёс он наконец. Спите спокойно, и отошли те письмо Ловальяр. Завтра увидимся, не правда ли? Да, завтра, отвечал ФК, тряхнув головой, точно человек, приходящий в себя. Но в те же мы увидимся на прогулке короля, если вам угодно. Отлично. И они расстались.